Глава 41. Думал, гадал Паркер про себя, как сетники могут выглядеть. Что там у чудищ? По две головы или по пять лап? Может, зубы будут пилой расти? Ай, что только в голову не шло. От ущелья затхлостью повеяло, сыростью. Будто старая женщина долго зубы не чистила и дыхнула как следует. Влажно. Одной ногой Паркер в лужу встал, хлюпнул ботинком. Хорошо они влагу отталкивали. Голову вверх поднял. Ущелье нависало, как каменная пасть, приглашая зайти. В желудок их горной породы проследовать. «Карта у тебя дурацкая какая-то. Птицы же должны быть!» Страж головой кивнул. «А теперь сетники? Может, и их не будет?» «Может», — ответил Паркер и попросил Сани достать гибкий фонарь, чем он подсвечивал катакомбу удильщиков. Два раза по нему ударил, смял, Тот зажегся зеленым светом, вяло осветил клочок неизведанного ущелья. «Не стал бы их старик на верную смерть толкать. Значит, не страшно? Значит, хитростью можно вперед пройти. Обдурить их, сетников, или как их там». Паркер во внутреннем кармане карту, сложенную в четыре раза, потер. Грело. Скользкий пол был, приходилось всматриваться, куда ногу поставить. Сверху что-то капало, отчего стены звук «кап-кап-кап» отражали, разносили эхом. На нервы действовали. — Что ты собрался сделать, как вернешься? Паркер на сани цыкнул, выше палку света поднял. Тени в углу замельтешили, заскользили по неровным стенам, зашуршало. Кулаки сжал, взболтнул торчащим кадыком. — Ближе подойди, — прошептал Паркер. Сани нехотя ступил на световой круг. Вперед пошли нога в ногу осторожно так, с носочка на пяточку, лишь бы не подскользнуться. Зашуршало сверху, и как только страж глаза поднял к потолку, насекомое отползло быстро, только ножки, как иголочки, успели попасть в ореол света. Отползло и скрылось. Бояться, значит, не меньше нас. Значит, нужно просто страх свой внутри перебороть. Только вот легче сказать, чем сделать». Воображение рисовало себе крупных тварей, которые вот-вот проснутся и отведуют на вкус гостей непрошенных. Сами же дураки в их домик забрались. На что рассчитывали? Может, назад повернуть, пока недалеко ушли? Черт с ним попытаться обойти ущелье. Но старик, старик же наказал идти. Ему же виднее, раз только дикарем жил. Все наверняка исследовал. Исходил своими галошами стоптанными. Довериться... Идти, не слушать мозг испуганный. Он только и может страсти мордасти воображать. Да, шорохи поползли со всех сторон. Но они же боятся. Просто отползают, так? Поскользнулся страж, больно коленой чашечкой приложился. Фонарь выпал из руки, покатился, ударяясь по неровному полу. Остановился, осветив перед собой силуэт крупный, в два с половиной-три раза выше Паркера. В руках похолодело... Кровь отлила от конечностей, все в один тугой узел скрутилось. И мысли, и органы. Парализовала от страха не сдвинуться с места.